«Были действительно умерщвлены. О вы не сообщаете мне ничего нового», — сказал хмурис узник. «Неужели у меня были на этот счет подозрения?» «Какие же? Сейчас расскажу». В этот момент молодой человек, опершись на локти обеих рук, Приблизил свое лицо вплотную к лицу Арамиса с выражением такого достоинства, самоотречения и даже отваги, что епископ почувствовал, как электрические искры энтузиазма поднимаются из его неспособного уже к бурным переживаниям сердца к голове, холодной как сталь. Говорите же, мансеньер, я уже указывал вам, что, беседуя с вами, Подвергаю свою жизнь опасности, и как бы мало ни стоила эта жизнь, умоляю, примите ее, если она потребуется для спасения вашей. Хорошо. Продолжал молодой человек. Я и в самом деле подозревал, что было совершено убийство моей кормилицы и моего гувернера, которого вы называли отцом, которого я назвал отцом хорошо зная при этом, что я вовсе не его сын. Что же заставило вас усомниться в этом? Подобно тому, как вы чрезмерно почтительный для друга, так он был чрезмерно почтителен для отца. — Что до меня, то я отнюдь не намерен таиться, — сказал Арамис. Молодой человек кивнул головой. Я не был, без сомнения, предназначен к тому, чтобы оставаться навеки вечной в заперти. И что меня убеждает в этом, теперь особенно...